По ее приказу Изабель была перевезена из монастыря во дворец Де Кано в окрестностях Вены, более комфортабельный и, что особенно важно, лучше охраняемый. Изабель оставалась там до окончания королевского турне по Франции. По возвращении в Париж Екатерина Медичи призвала ее к себе. Изабель получила прощение. Хотя она уже давно не получала вестей от своего возлюбленного, она вернулась в Париж с вполне понятной радостью. Она так много ожидала от этого возвращения, которое, по ее мнению, должно было придать новый и великолепный оттенок их любви, как это обычно бывает, когда влюбленные долгое время находятся в разлуке. Увы, чувство Конде оказались не столь сильны, как он клялся в письме, и разлука с любимой отнюдь не укрепила его любовь. Вновь увидев Изабель, он выказал подобающую случаю радость, провел с ней несколько приятных недель, но вскоре стало очевидно, что она его больше не интересовала. Молодая женщина узнала горечь несостоявшихся свиданий, слишком коротких и сухих писем и прочих вещей, знаменующих собой закат любви. Вскоре Изабель окончательно убедила, что Людовик ее больше не любит. Он безумно увлекся прекрасной Франсуазой де Лонгвиле Ротеллен и женился на ней через несколько месяцев, К огромному разочарованию Изабель, которая втайне надеяла, что однажды станет таки принцессой де Конде. Теперь она убедилась, что это была всего лишь несбыточная мечта, да и репутация ее при дворе оставляла желать лучшего. Несмотря на время, прошедшее после скандала в Дижоне, никто ничего не забыл. И мужчины, которые до этого инцидента почитали бы за честь жениться на панемуазель де Лимей, теперь избегали ее и не выказывали никакого желания взять в жены женщину с таким прошлым. По их мнению, для того, чтобы забыть о деле Конде, нужно было либо быть просто сумасшедшим, либо влюбленным до безумия. И все-таки такой человек нашелся. Он был не первой молодости, но зато безумно, просто баснословно богат. Приехав, если так можно выразиться, в багаже Екатерины Медичи, когда она выходила замуж за наследника французского трона, флорентийский банкир сципион Сардини. В короткий срок сколотил во Франции огромное состояние, причем, на первый взгляд, сделал это довольно честным путем. Однако народ был иного мнения, и по поводу богатого банкира ходили поговорки примерно такого рода. Был сардиной, стал китом. Как же благодатны воды Франции для любых итальянских ребешек Тем не менее сципион Сардини был далеко не отвратителен. Это был серьезный и достаточно представительный человек, и, что самое главное, давно безумно влюбился в Изабель, хотя ни разу не осмелился сказать ей об этом. Отдавая себе отчет в том, что она дама благородного происхождения, тогда как его происхождение было достаточно смутным, Он безумно страдал каждый раз, когда Изабель заводила себе нового любовника. Но никогда он не испытывал таких мук, как во время недолгого, но пламенного романа между Изабель и принцем Конде. Скандал в Дижоне, хотя и ранил его в самое сердце, вновь пробудил надежду в его душе. Он знал что никто не пожелает теперь взять в жены объедки принца Конде. Что же касается его самого, то он был бы счастлив обладать этими объедками, поэтому он использовал все свое влияние на королеву-мать, чтобы опальная Изабель получила прощение и была возвращена ко двору. Когда Конде женился на манмуазель де Лонгвиль. Сардини спокойно пришел к Екатерине и спросил, как она посмотрит на то, если он женится на ее легкомысленной кузине. Он не был уверен в положительном решении Екатерины, но зато хорошо знал, что Екатерина Медичи — женщина деловая и практичная. «Я ничего не имею против, Сыпион, но она ведь глупа» и может отказать тебе по какой-либо дурацкой причине. Если же она будет согласна, то ты получишь мое благословение, потому что я знаю, что ты сможешь сделать ее счастливой. Однако Изабель не пришлось уговаривать. Когда Сардини предложил ей руку, богатство и сердце одновременно, Она, будучи разочарованной в жизни и стремясь лишь обрести покой в душе, тут же дала ему согласие. Самым прекрасным было то, что она ни разу в жизни не пожалела об этом. Мудрая Екатерина Медичи, хорошо знавшая самые потаенные струны человеческих душ, не ошиблась и на этот раз. Она знала, что легкомысленная Изабель Кстати, забывшая о своем ребенке, родившемся в столь трагических обстоятельствах, была из тех женщин, которые обожают любовь, жизнь, радости более чем самих мужчин, давших им все это. Баснословно богатый и безумно влюбленный Сципион Сардини, которого, кроме всего прочего, Екатерина удостоила дворянским званиям по случаю его женитьбы, Делал все возможное, чтобы понравиться своей очаровательной супруге, и, надо сказать, прекрасно преуспел в этом. Он буквально осыпал Изабель золотом, покупал ей туалеты, при виде которых придворные модницы зеленели от зависти. Теперь у нее было все, все, о чем она могла только мечтать». Самые изысканные драгоценности, самые красивые экипажи, великолепный особняк в квартале Сен-Марсо, земли, праздники. сципион не отказывал ей ни в чем и даже зачастую опережал ее желания. Благодаря ему она познала удовольствие затмить своим великолепием всех тех, кто косо смотрел на нее во времена ее опалы. Однако лишь много лет спустя она получила истинное доказательство любви своего мужа и романтизма во время жившего в сердце этого сурового на вид человека. Однажды, на склоне лет, Сцепион усадил свою жену в коляску и заявил, что они уезжают путешествовать. Они доехали до Орлеана, затем поехали по дороге, шедшей вдоль берега Луары и прибыли, наконец, в замок Шамон, где когда-то, по приказу Екатерины, Изабель поставила для принца Конде ловушку, в которую попала сама. С тех давних пор Изабель никогда не была в этом строгом и великолепном замке. Екатерина Медичи обменяла его с Дианой де Пуатье на замок Шансоно, и он после этого Стал наследством бывшей фаворитки. Приблизившись к замку, повозка с супругами остановилась. Изабель с удивлением рассматривала замок и его внушительные башни. Крыши были полностью перекрыты. Белый камень стен, очищенный от вековой грязи, блистал под лучами солнца. На шпилях вращались позолоченные флюгера. В обновленном полностью саду расцветали цветы. В этом обновленном виде замок Шомон походил на сказочный дворец, но Изабель никак не могла понять, зачем Сципион привез ее сюда, зачем после стольких лет хотел он воскресить воспоминания, умершие вместе с принцем Конде, скончавшимся в 1569 году. Она прямо спросила его об этом, не таясь, поскольку между супругами царило абсолютное и взаимное доверие. Зачем мы приехали сюда, друг мой? Какое воспоминание хотите вы оживить в моей душе? Всего лишь воспоминание о моей любви к вам, Изабель. Ведь именно здесь я увидел вас в первый раз. Вы даже не заметили меня. Но я всегда хранил в своем сердце это прекрасное воспоминание. Поэтому я захотел, чтобы это место стало вам так же дорого, как оно дорого и мне. Я купил этот замок, приказал его полностью отремонтировать, и теперь даю вам его. Как в вашей, так и в моей жизни он сыграл слишком большую роль и никто не имеет права вмешиваться в наши воспоминания. И если вы согласны, то он принадлежит вам, а если нет, то что тогда? Завтра же его снесут. Глубоко тронутая таким чувством, Изабель наклонила к мужу голову, светлые волосы которой уже посеребрила седина, и поцеловала его в щеку. Это было бы ужасным преступлением. Этот замок мне очень нравится, сципион, и я думаю, что он достойно украсит счастливое существование, которым я вам обязана. Взявшись за руки, супруги вошли в свое новое жилище.